Цель Константинополь С начала 17 века запорожские казаки снова начинают совершать дальние походы в море. В мае 1602 года на 30 чайках и нескольких отбитых у турок галерах запорожцы вышли в Черное море и под Кильей вступили в бой с турецкой эскадрой. В этом сражении они захватили одну из галер и несколько купеческих кораблей. В Днестровском лимане они напали на галеру турецкого военачальника Гасанаги, Ги, подошли к Белгороду и захватили другой вражеский корабль, шедший из кафы, а затем с добычей двинулись к Днепру. Несмотря на то, что турецкие послы требовали вернуть галеры и все захваченные товары, поляки ответили, что не могут выполнить эту просьбу, поскольку казаки – люди своевольные и не подчиняются королевской власти. Не дождавшись удовлетворения своего требования, турки поступили, как всегда. К устью Днепра были направлены четыре галеры с янычарами, однако перехватить казаков турки так и не смогли. Вместо этого янычары, которые решили воспользоваться случаем и с выгодой продать столичные товары, уговорили капитанов идти в Белгород, вместо того, чтобы гоняться за казаками. В 1604 году запорожцы совершили нападение на три турецкие крепости, в том числе на крупнейшую крепость на западном побережье Черного моря – Варну. Считалось, что она неприступна, поэтому действия запорожцев вызвали у турок неподдельное беспокойство. Султан, узнав о случившемся, тут же потребовал от польского короля найти и наказать разбойников, ограбивших его владения. Чтобы раз и навсегда преградить путь казакам в Черное море, султан повелел перетянуть Днепр огромной железной цепью. Ее протянули от крепости Кизы-Кермен до острова Тавань, а от Тавани до другой крепости Аслам-Кермен. Для охраны этого препятствия турки возвели несколько башен, установив на них пушки. Считалось, что преодолеть эти заграждения – Казаки не смогут. Однако запорожцы быстро нашли способ преодолевать цепь. Они стали пускать ночью бревна по течению реки. Ударяясь о железную цепь, они издавали неимоверный грохот, который турки воспринимали как попытку казаков прорваться сквозь укрепление. В темноте турки начинали полить из орудий, пока у них не кончался порох. Тогда казаки спокойно преодолевали преграду, не опасаясь нападения. Если же турки вели себя более осторожно, то казаки выбирали иной путь, хотя и более сложный. Они доходили по Днепру до Кодака, входили в реку Самару, а из нее в Волчьи воды. От Волчьих вод до реки Кальмиус, 25 километров, и от Кальмиуса до Миуса, около 60 километров, тащили чайки волоком, а затем выходили в Азовское море и через Керченский пролив в Черное море. Этот путь был особенно популярен, если турецкие галеры сторожили казаков в устье Днепра. В 1606 году казаки снова напали на Килию и Белгород, захватили в море 10 турецких галер. но наиболее успешным стал их рейд на Варну. Подойдя к этой крепости, казаки вначале не знали, с какой стороны начать штурм. В конечном итоге от пленного турка они получили сведения о том, что со стороны реки крепость защищена значительно хуже. Воспользовавшись этим, казаки напали на турок и после ожесточенного штурма захватили ее. Кроме того, они разграбили и уничтожили стоявшие в гавани суда. В том же году запорожцы совершили рейд на Кафу. Несмотря на это, в 1607 году Польша и Турция заключили мирный договор. Одним из его главных условий было обеспечение взаимной безопасности границ двух государств. Но сдержать активность казаков польское правительство не могло. Слишком заманчивая оказалась перспектива дальних набегов в самое сердце Османской империи. В том же году отряд кораблей Петра Сагайдачного рассеял под Очаковым отряд турецких судов. В следующем году казаки довольно легко захватили Перекоп. Еще через год 16 чаек появились в устье Дуная, захватили и разрушили Измаил, Килию, Белгород. Другой отряд в это время появился в Кафе. продолжению довольно успешных рейдов по турецким берегам, помешало смутное время. Начав интервенцию в Россию, польский король Сигизмунд затребовал для комплектования своей армии, в том числе и украинское казачество. Вместе с поляками запорожцы дошли до Москвы, где вынуждены были сражаться со своими собратьями с Дона и Волги. Вернувшись после окончания смуты в родные места, Запорожские казаки занялись привычным делом – грабежом татарских и турецких селений. В 1612 году Гетман Петр Сагайдачный организовал поход на турецкое побережье. На следующий год казаки снова дважды выходили в море, разоряя Крымское побережье. Разграбив ряд турецких селений, они безнаказанно вернулись обратно в Сечь. Во время второго похода Султан направил к крымским берегам эскадру из галер и каек для перехвата казацких стругов при их возвращении в Днепровский лиман. Примечание. Кайка – тип небольшого парусно-весельного судна, использовавшегося главным образом для прибрежных плаваний. Конец примечания. Заранее извещенные об этом запорожцы – Ночью напали на турок, стоявших под стенами Очакова, и полностью разбили их. Шесть турецких галер и большое количество каек были захвачены. В 1613 году казаки два раза выходили в Черное море. Султан снова выслал против казаков эскадру. Однако казаки, обманув турок, напали на них ночью прямо в порту. В результате они захватили шесть галер и множество мелких кораблей. О своей победе запорожцы немедленно доложили королевским властям. В 1614 году казаки снова предприняли поход в Черное море. Однако на этот раз он был неудачным. Началась сильная буря, разметавшая казацкие чайки. Несмотря на это, они снова собрались в общий двухтысячный отряд. Их вели бывшие пленники, сбежавшие от своих хозяев и хорошо изучившие вражеское побережье. Пройдя вдоль берегов Анатолии, запорожцы внезапно напали на Синоп. Казаки разрушили крепость, перебили гарнизон, ограбили арсенал, сожгли несколько мечетей и разграбили стоявшие пристани суда, освободив христианских невольников. Общий убыток от этого налета турки оценили в астрономическую сумму, 40 миллионов золотых. Разграбление Синопа вызвало такой приступ бешенства у султана, что он приказал казнить своего великого визиря Насафа Пашу, и только слезные мольбы его приближенных заставили его смягчить наказание, хотя визирю пришлось выдержать избиение от султана железной булавой. Не удовольствовавшись этим, он послал Ахмед Пашу преградить казакам дорогу на обратном пути. Имея 4000 яны янычар, Ахмед Паша расположился лагерем в устье Днепра у местечка Газилер-Геремих, переправа воинов, где стал поджидать казаков, которые должны были возвращаться из Синопа. Обнаружив турецкую эскадру, казаки решили с боем прорываться в сечь. К несчастью, силы турок значительно превосходили их, поэтому в сражении казаки потерпели поражение. Часть из них была перебита, другие взяты в плен, но большая часть казаков пробилась и ушла в сечь. Двадцать казаков, попавших в плен, были впоследствии привезены в Константинополь. После долгих мучений перед огромной толпой они были преданы смертной казни. В качестве ответа за поход казаков султан отдал приказ крымскому хану разорить пограничные польские земли, прислав ему подкрепление из Турции. В 1615 году донские казаки напали на Азов, уничтожив турецкие корабли, стоявшие на реке Миус. В качестве ответной меры за татарский набег, в результате которого они захватили в плен около 80 тысяч человек. В том же году запорожские казаки собрались штурмовать Очаков, а затем идти на Крым. Для этого весной собралось в Запорожье около 10 тысяч казаков. На 70 чайках они пересекли Черное море и разорили окрестности Константинополя, уничтожив несколько прибрежных поселений. Турки попытались перехватить их при помощи галер, однако в развернувшемся морском сражении потерпели полное поражение. Часть галер была захвачена, часть потоплена, а остальные бежали. Сам Капудан Паша попал в руки казаков и предложил за себя выкуп в 30 тысяч золотых. Вместе с захваченными галерами казаки дошли до устья Днепра и на виду у гарнизона Очакова сожгли свои трофеи. Чтобы отомстить казакам за унижение, Султан приказал крымскому хану разорить Волынь и Подолию. Однако это была слабая компенсация за тот страх, что испытали турки в Константинополе. В мае 1616 года русское посольство прибыло к Азову, чтобы продолжить путь в Константинополь. Однако турецкий наместник Ахмед Паша заявил, что в море находятся донские казаки на 14 стругах, и еще запорожцы на сорока стругах в устье Миуса, поэтому пропустить посольство до Кафы он не может. Русский полонянник Семен Иванов, сбежавший из турецкого плена, рассказал руководителям посольства, что был в рабах у Мустафы Паши, который был наместником в Азове. Он известил послов, что Мустафа Паша на десяти галерах отправился в Кафу, где получил известие о том, что между Таманью и Керчью стоят донские и запорожские казаки и стерегут турецкие корабли, идущие из Азова в Кафу. Наместник Кафы Магомед Паша и Мустафа Паша, узнав об этом, на десяти галерах направились в указанное место. Достигнув Керчи, Они обнаружили, что два струга стоят на якорях, а на них около 500 человек донских казаков. Турки решили захватить казаков и атаковали их, стремясь взять живыми. Именно поэтому турки не стали применять свою артиллерию, а устремились на абордаж. Однако дело обернулось совсем не так, как ожидали турецкие военачальники. Казаки сами перешли в атаку и, обстреляв галеры из пушек, пошли на абордаж. В пылу сражения наместники Кафы и Азова были убиты, а измецкой Паша попал в плен. Перебив экипаж, казаки захватили четыре галеры, остальные с позором бежали с поля боя. Весной 1616 года запорожцы начали ставить в устье реки Миус свои городки. В том же году они ходили в поход к Константинополю, разгромив селение Буваз, Хирил и Кетлус в семидесяти верстах от города и захватив множество турецких кораблей. За ними в погоню были отправлены семь галер, однако казаки разгромили турок и, захватив две галеры, благополучно продолжали свой путь. Сбешенный султан отправил в погоню за ними еще 10 галер и 40 сандалов с приказом сторожить казаков у Очакова. Затем казаки вновь собрали двухтысячный отряд под командованием Петра Сагайдачного для похода на турок. Спустившись по Днепру, они вышли в Лиман, где встретили турецкую эскадру Али-Паши. Захватив полтора десятка галер, Казаки заставили остальных позорно бежать с поля боя. После этого путь в море был свободен, и запорожцы направились к Кафе. 12 июля 1616 года запорожцы напали на Кафу. Нападение было произведено ночью. Казаки применили военную хитрость. Несколько человек подошли к городским воротам и попросили пустить их в город. Караульные, заподозрив неладное, хотели поднять тревогу, но казаки заявили, что они подданные султана. Пока одни отвлекали караульных, другой отряд по лестницам забрался на городскую стену и, перебив окрану и открыв городские ворота, устремился в город. Разграбив город и стоявшие в порту корабли, они освободили множество русских и польских пленников. Все, что казаки не смогли унести, они предали огню, благополучно покинув Кафу. Этот набег произвел переполох среди крымских татар, которые собрали силы для отражения нападения. Зная, что казачий флот нуждается в питьевой воде, они устроили засады в вероятных местах высадки запорожцев. Однако казаки, пристав к берегу, отбились от нападения татар. Более того, они разграбили прибрежные татарские селения и снова ушли в море. Отсюда, благодаря попутному ветру, они быстро дошли до Минеры, затем до Синопа и Трапезунда. Оба города были вновь захвачены. Здесь же они разбили Цикаду-Пашу и потопили три больших турецких судна, а еще несколько захватили в качестве трофеев. Узнав о том, что турки во главе с Ибрагим Пашой снова стерегут их на обратном пути, казаки решили обмануть турок и вместо традиционного пути избрали альтернативный маршрут. Войдя в Азовское море, они добрались до Дона, откуда пешим путем до Запорожской сечи. Ибрагим Паша, так и не дождавшись запорожцев в устье Днепра, решил подняться вверх по течению и разорить сечь. Поскольку все казаки были в это время в походе, сопротивления ему никто не оказал, и, разорив несколько мелких поселений и взяв в плен нескольких казаков, он решил возвратиться обратно. Но именно в этот момент вернулся отряд Петра Сагайдачного, который напал на турецко-татарский отряд, отбил пленников. В июле 1616 года Османов постигла новая беда. Запорожские казаки возвращались из набега на Валахию. В устье Днепра Путин перегородила турецкая эскадра. В ходе сражения казаки захватили четыре галеры и сорок малых судов, ушкуев. Еще пять галер спаслись бегством. Казакам очень помогли гребцы на галерах. которые в разгар боя отказались грести, обеспечив победу единоверцам. Казаки освободили всех рабов, предоставив им право идти по домам. Чтобы хоть как-то обезопасить свои границы после столь вопиющего разгрома, султан отправил в августе 13 галер с янычарами, по 200 янычар на галеру. Поскольку выяснилось, что гребцам на галерах доверять нельзя, на весла посадили турок, хватая вербуя их прямо на улицах столицы. Подкрепление из Константинополя позволило Могут-Паше отправить к устью Днепра 15 галер, по другим данным 14. Приблизившись к Днепровскому лиману, турки обнаружили на берегу казацкий стан, в котором было около шести тысяч запорожцев, во главе с гетманом Сабельником. Подняв тревогу, казаки погрузились на свои струги и устремились навстречу врагу. Как и в других боях, турки позволили казакам приблизиться к галерам. В результате девять, по другим данным шесть, из них были захвачены, несмотря на отважное сопротивление янычар. Еще две галеры затонули в ходе боя, получив слишком большие повреждения. С трудом могут паша вышел из боя на оставшихся судах и направился в Константинополь. Месть турок не заставила себя ждать. В том же году татары разорили Подолию. Огнем и мечом они прошлись по землям Польши, уничтожив около двухсот сел и местечек. В плен к татарам попали около семи тысяч невольников, а количество угнанного скота было просто огромным. После этого крымский хан направил польскому королю издевательское письмо, в котором указывал на слабости своего противника. И тем не менее и турки, и их вассалы, крымчаки, весьма боялись того, что последует за этим рейдом. Месть казаков за поруганную христианскую землю не заставила себя ждать. В марте 1617 года к устью Днепра были отправлены 10 галер и около 300 мелких судов во главе с Ибрагим-пашой. Одновременно к границам Польши направилась армия Искандер-паши. Однако турки опоздали. Уже будучи в Варне, Ибрагим-паша отправил султану известие о том, что запорожцы вышли в море. Кроме того, на море появились и запорожские казаки. Паша выражал сомнение в том, сможет ли он с наличными силами в таких условиях обеспечить сохранность турецких земель. Расчеты Ибрагим Паши оказались верными. Летом того же года донцы на 50 стругах и запорожцы на 150 стругах объединились и ограбили множество турецких торговых кораблей. а затем разграбили два города, Месеврей и Бакир, разорив их окрестности. Поскольку обратный путь в Запорожье был перекрыт турецким флотом, состоявшим из 13 галер, по 700 человек в каждой, и 100 ушколов, по 50-60 человек в каждом, запорожцы решили прорываться на Дон. По пути они вступили в сражение с турками, потеряв 700 человек. Однако две тысячи запорожцев все же пришли на Дон и просили принять их в русское подданство. Султан вновь отправил королю грозную ноту с требованием обуздать разбойников. Однако остановить казаков было уже невозможно. Пока королевские власти думали, что делать, запорожцы организовали новый поход. На этот раз организатором стал гетман Дмитрий Богданович Барабаш. Снова казаки оказались в непосредственной близости от султанского Сираля. Это окончательно переполнило чашу терпения турок, и к границам Польши направилась огромная армия Искандер-Паши. Только благодаря дипломатическим усилиям коронного гетмана Жолкевского удалось уговорить турок заключить 17 сентября 1617 года новый мирный договор. Одним из его условий был полный запрет для казаков выходить в Черное море и осуществлять набеги на Крым и Турцию. Очередная война с Москвой заставила казаков временно прекратить морские походы против турок и вступить в польскую армию короля Владислава. Однако это отнюдь не означало, что казаки забыли о войне с турками, особенно учитывая тот факт, что последние жаждали реванша за многочисленные поражения. В 1620 году, после поражения учиненного польским войскам при Цецере, турки сочли возможным развить свой успех и начали подготовку к решительному удару по могуществу Речи Посполитой. В империи начались активное приготовление войско должен был вести сам султан что означало высший приоритет для этого начинания приготовления врага не остались незамеченными в ноябре 1620 года в Варшаве был собран сейм который стал обсуждать проблему защиты границ от потенциального вторжения долгие словесные баталии свелись к необходимости мобилизации запорожского казачества как одной из наиболее боеспособных сил, способных защитить страну от мусульманского вторжения. Это было особенно актуально ввиду того, что польская шляхта не проявляла рвения в стремлении разгромить турок. В результате пришлось верстать войско в основном из добровольцев, так называемых охотчих людей, хотя ранее польская армия комплектовалась на основе найма Большинство из них были казаками. Коронным гетманом вместо умершего Жолкевского назначили Карла Хоткевича. Увеличение армии за счет реестровых казаков произошло как раз вовремя, в тот момент, когда турки начали движение в сторону польских границ. Весной 1621 года они подошли к Белгороду-Днестровскому. Навстречу, выступило казачье войско численностью 40 тысяч человек во главе с гетманом Бородавкой. Им противостояли 162 тысячи османских солдат, 75 тысяч турок, 30 тысяч арабов, 47 тысяч балканских славян и 10 тысяч янычар. Осман II даже привел с собой нескольких боевых слонов, которые должны были обратить в бегство Неверных. Однако эта демонстрация силы ничуть не испугала запорожцев. Они благополучно пересекли Днестр и перешли на турецкую территорию. Напуганный этим турецкий вассал, молдавский господарь Томша, спешно бросил все и бежал из своей столицы. Сражаясь с турками, казаки проявляли чудеса героизма, что приводило в бешенство турецкого султана. Именно поэтому он лично казнил несколько казаков, стреляя в них из лука, как в мишени. Пока одни казаки сражались с турками в приграничных землях, другие под руководством Сагайдачного вновь нанесли удар по туркам. В июне 1621 года, когда турецкая армия выступила из Константинополя на север, казаки напали на турецкие корабли, которые доставили в Белгород Осадное орудие – порох и ядра. Продолжая двигаться вдоль побережья, они достигли окрестностей Константинополя, сожгли его пригород Галату, после чего повернули обратно. Турецкий флот направился в погоню за ними, однако смог захватить лишь двух казаков. Пленники были немедленно доставлены в Адрианополь, где по распоряжению султана их посадили на кол. Впрочем, действия казаков сделали свое дело. В турецкой армии с тревогой восприняли известие о нападении на столичные пригороды. Однако, этим их действия не ограничились. Пока турки воевали с поляками, казаки разделились на две части. Один отряд напал на Трапезунд, другой на татар. Под ударами запорожцев татары были вынуждены укрыться в турецких крепостях. Турки пытались преградить путь запорожцам в устье Днепра при их возвращении в Сечь. Против 18 чаек они выставили галерную эскадру под командованием Галила Паши. Казаки не стали отступать, а смело захватили турецкие галеры в упорном сражении, а затем затопили их, сняв предварительно 15 тяжелых орудий. В том же году небольшой казачий отряд снова вышел в Днепровский лиман на восемнадцати чайках. Однако они попали в засаду, устроенную очаковским наместником Хусейном. Двести казаков попали в плен. Остальные пробились к Кафе, но были разбиты Капудан-Пашой Халилем. Еще триста запорожцев тогда попали в плен. Две сотни пленных запорожцев по личному распоряжению османа II были преданы страшной казни. Одних давили слонами, других подвешивали на крюки за ребра, третьи были посажены на кол. Отрубленные головы казненных засолили и отправили в Константинополь в назидание всем прочим врагам. После этих подвигов Гетман Сагайдачный повел казаков на соединение с польской армией. 3 сентября 1621 года Используя подавляющее численное превосходство, турецкая армия начала штурм польских укреплений под Хатином. Однако ни первый, ни последующие штурмы успеха туркам не принесли. Более того, 9 сентября казаки сделали большую вылазку в лагерь Османа II. Среди его армии началась паника. Султан с приближенными даже сбежали из лагеря. Лишь нерешительность коронного гетмана Хаткевича не позволила развить успех и полностью разгромить врага. После довольно длительного затишья, 28 сентября, турки снова устремились на штурм польского лагеря. Однако их снова постигла неудача. В тот же день выпал первый снег. Стало очевидно, что война затягивается. В турецком лагере свирепствовали болезни. подходили к концу запасы пороха, пуль и ядер. В конечном итоге 9 октября обе стороны заключили перемирие. Первым условием был запрет казакам выходить в море и нападать на турецкие владения. Успех под Хатином показал, что казаки превратились в существенную силу, с которой приходилось считаться не только туркам, но и полякам. Отныне, Они могли наносить по врагу существенные удары, причем не только на море, но и в сухопутных сражениях. Это еще больше усилило авторитет запорожцев среди поляков, но в то же время вселило страх в турецких военачальников, которые с большой опаской стали относиться к военным столкновениям с казачеством. В этой связи неудивительно, что последующие походы казаков вызывали настоящие приступы паники. на всем турецком побережье.